Родные и близкие Никандра Михайловича Туликова бесповоротно решили, что у него тяжелый характер. В самом деле, приготовит жена Агриппина Клементьевна обед. Дети, знакомые, если в это время зайдут, уписывают за обе щеки и первое, и второе, и третье да хвалят, а Никандр Михайлович поводит ложкой по тарелке. Поморщится и после обеда скажет «Спасибо, все сегодня хорошо, Агрипина Клементьевна, вот только суп, на мой взгляд, немножко переперчен, и в жарком лаврового листа многовато. Подаст жена сорочку, такую выутяженную, накрахмаленную, что хоть на выставку неси. А он и так ее на свету осмотрит, и как глядит, манжеты вывернет». Воротник к самым глазам поднесет, потом, вздохнув, наденет на себя и долго перед зеркалом разглаживает невидимые морщины. Длинным, красиво отточенным ногтем соскабливает неразличимые пятна. Дети с малых лет были приучены матери ни с какими просьбами к отцу не обращаться. Сама покупала им обновки, давала деньги на сладости и на кино, и приходилось это делать тайком. Скажет дочь Агриппине Клементине, «Мамочка, мне бы платится новенькое к празднику, такое, как у Любочки Ивановой». Никандр Михайлович, если он даже отдыхает перед вечерней работой, не поленится» выйдет из своей комнаты, водрузит на нос Пенсне золотой душкой и начнет оглядывать и ощупывать дочки на платье. А чем же, собственно говоря, плохо это? Не повышая тона, спросит он. Посмотри, Гриппина Клементьевна, и фасон хороший, и расцветка приятная. А всех платьев, какие есть у подружек, иметь невозможно. Сейчас у Никандра Михайловича подрастает внучка Маришка. Как все внучки, Маришка любит приласкаться к деду: потормошить его, растрепать ему аккуратно подстриженную бородку, взвихрить старательно волосок-волоску расчесанные усы. Никандр Михайлович в первую минуту приголубит внучку, а потом, точно опомнившись, снимает ее с колен Поставит перед собой на пол, поднимет палец и начнет отчитывать. Посмотри, Марина, какое ты наделала безобразие. Влезла на дедуля, не сняв туфель, и запачкала выходные брюки пыльными ногами. Маришка послушает, послушает, а потом протянет деду ручонку согнутым мизинчиком, зацепится им за мизинец Никандра Михайловича и запоет, подпрыгивая. Мирись, мирись, больше не дерись, дедуля не забуду, брюки пачкать не буду. Никандр Михайлович засмеется, прижмет к себе внучку Эх ты, лисенок! И тут же легонько оттолкнет ее. Ну, беги, играй, а посмотрев ей вслед, скажет Ты одна меня по-настоящему любишь и понимаешь. Если к нему обратиться сослуживец с просьбой одолжить денег в связи с непредвиденными расходами, Никандр Михайлович никогда не откажет, даст, и о долге хоть три года не отдавай, ни за что не напомнит. Зато, если зайдет к грипине Клементьевне соседка спичек или соли занять, Никандр Михайлович непременно вмешается. Хотите, обижайтесь на меня, уважаемая Мария Ивановна, хотите, нет, только я вам правду в глаза скажу. Бегать по дворам за всякими мелочами – это, извините меня, ничто иное, как распущенность». Соседка, раскрасневшись от стыда и гнева, побежит по другим квартирам рассказать, какой у Талякова тяжелый характер. А жена чуть не плача, заметит Никандру Михайлович. Ниша. Ну нельзя же так. Над нами же люди смеяться будут, что мы спичек жалеем. Если они глупые, пусть смеются. А ты... Самый близкий мне человек обязан понять, что я это делаю из принципиальных соображений, потому что терпеть не могу никаких тяпляпов. В городе достаточно и спичек и соли, хорошая хозяйка имеет неограниченную возможность. Не ожидая конца тирады, Агрипина Клементьевна махнет рукой и отправится по своим хозяйственным делам. А дети. Если они оказались свидетелями этого разговора, насмешливо переглянутся за спиной Никандра Михайловича, а то и прыснут в кулак. Сейчас он сядет и запишет свою знаменитую книжечку «Очередное замеченное им безобразие». Громким шепотом скажет сын-студент, едва за отцом опустится тяжелая портьера. А, передернет плечами дочь. – С него достаточно, что он о безобразиях и нам, и всем знакомым уши прожужжал. Я уверена, что в книжку он записывает рубли и копейки, которые дает маме на обеды. Дети, дети, – укоризненно покачает головой Агриппина Клементина с порога. Вы не должны, не должны так отзываться о своем отце. Ей и грустно, и больно, и стыдно, что она не может сказать, вы не имеете оснований. Заглянув, как будто невзначай, в комнату мужа, Грипина Клементина видит, что он действительно заносит что-то своим мелким каллиграфическим почерком в маленькую книжку в шагреневом переплете. Вот уже много лет, с тех пор, как приехал в этот город и начал работать в промбанке, Никандр Михайлович не расстается со своей книжкой. Днем носит ее во внутреннем кармане пиджака. Ночью кладет под подушку. И всегда она стянута поперек тугой резинкой. Так иногда в аптеке стягивают пакетики с порошками, чтоб невзначай не открылась какая-нибудь ее страничка. А Гриппина Клементьевна не знает, прав ли Володенька. И Никандр Михайлович пишет сейчас о том, что дворник на соседней улице плохо подметает свой двор. Или... Как думает Леночка, он подсчитывает дневные расходы семьи, большие расходы большой семьи, где только один работник. Вздохнет Огрипину Клементина. Жизнь вместе прожили, а душа мужа так и осталась для нее, как эта таинственная книжка, никогда не распахнулась. У строителей, которых контролировал инженер Промбанка Катуляков, были свои основания возмущаться его характером. Город у нас большой. Что ни день, леса вырастают чуть ли не в каждом квартале. Строителей в городе тысячи. Общаться им приходится часто. То хозяйственный актив, то научно-техническая конференция, то производственное совещание. Сойдутся где-нибудь в кулуарах начальники объектов или главные инженеры, сейчас же разговор, как с планом, хорошо ли подбрасывает материалы, уложился ли в смету, поплачется один другому, что финансовые порядки становятся все строже и строже, банк прижимает, лишнюю тысячу под будущую кровлю не возьмешь, лишнюю сотню кирпича в далекий резерв не отложишь, и уж, конечно, вспомнит недобрым словом Туликова который ухитряется видеть то, что иной раз не заметит целая комиссия и режет каждый прикинутый на глазок кубометр земли, каждую затраченную сверх нормативов копейку. Да это же старый сквалыга, честное слово, то горячится кто-нибудь из строителей. Когда он тебя подписывает ежемесячный акт о выполненных работах, у него руки трясутся, честное слово. Есть у нас замечательный человек Николай Фомич Каравайный. Ну, тот самый Каравайный, который вот уже почти два десятка лет работает на стройках города и его окрестностей. Тот, о котором республиканская газета, помните, писала как об инициативном хозяйственнике, умелом организаторе. Да вот и вчера на областном совещании по строительству вы его видели. Он сидел в президиуме, по правую руку от председателя, широкоплечий, грузный, уверенный в себе». Вы еще обратили внимание на то, как он внушительным баском бросал выступающим добродушно насмешливые реплики, требуя подробнее рассказать, почему они там проваливают план. Когда же сам взял слово, говорил каких-нибудь пять минут. строительство в такой-то стадии, заканчиваем тогда-то, в установленные сроки укладываемся, будто хотел дать понять, нам речи произносить незачем, за нас дела говорят. Так вот, подойдет Николай Фомич к плакальщикам, Ругающим Тулякова постоит минуту-другую рядом, Послушает, хитро прищурив левый глаз, Да и скажет с серьёзным видом, Что разворчались, старики, Не ругать надо этого вашего Толякова, А памятник ему при жизни ставить За то, что он хороший ревизор, Так сказать, недреманное око государства собеседники на него накинутся. А у вас настройки было это ок? Вам приходилось иметь дело с этим педантом? Знаешь ли ты, какой у него проклятый характер? Он во время проверки в каждую дырку нос сует, честное слово, где надо и, главное, где совсем не надо. Николай Фомич поведет широким плечом. Ну, ко мне он носа не сунет, меня он побоится. Все это, конечно, понимали как шутку, потому что каждый знал стройки Каравайного не подведомственные отделу Туликова. Все знали, что встречаться им по работе не приходилось, и все-таки кто-нибудь возьмет да и спросит, ну, а если сунет нос, что тогда? Тогда я быстро обломаю его характер, руки-то у Каравайного, во, и, смеясь, потрясет могучими кулачищами. Надо же было так случиться, что заболел инженер, ревизовавший стройку, которую в то время возглавлял Каравайный. Кончился хозяйственный год, требовалось срочно представить отчет правлению промышленного банка, и управляющий конторой попросил Туликова довести до конца работу, начатую его сослуживцем. Явившись в кабинет Каравайного, Никандр Михайлович представился с церемонным поклоном Туликов. Инженер промбанка. Очень рад. Очень рад, Никандр Михайлович, поднявшись ему навстречу, приветливо пробасил Николай Фомич. Мы ведь с вами, по сути дела, давно знакомы. Простите, сдержанно ответил Туляков, есть шапочное знакомство, есть знакомство застольное. Я собираюсь завести с вами чисто служебное. Николай Фомич ухмыльнулся про себя. А старик-то и правда колюч. — Я понимаю, что ревизия моего объекта — это не именины моей дочери, — шутливо сказал он и начал одеваться. — Что ж, пойдемте на площадку. Никандр Михайлович остановил его движением руки. — Благодарю, но один гид у меня есть, ваш главный инженер, а почетного эскорта я не заслужил, да и признаться не люблю. — Зачем же вы явились ко мне, рассердившись, — спросил Николай Фомич. — Засвидетельствовать свое почтение? — Отнюдь нет. — Спокойно ответил Туликов. Я полагал необходимым поставить вас известность, что ревизия продолжается. Николай Фомич с трудом удержал улыбку. Подумал: Они не преувеличивали. Старик-то педант и, наверное, крючкотвор. Один язык чего стоит, отнюдь нет, полагал необходимым. Ну и полагай себе. Николай Фомич остался в своем кабинете. Он был спокоен за результаты ревизии. Никаких приписок, никаких переплат у него на стройках никогда не было. Ни одному ревизору не удавалось обвинить его в расточительности. Строительных материалов и денег он расходовал ровно столько, сколько полагалось по смете. На этой стройке он отказался от карьеров, расположенных далеко, а использовал гравий, песок и гальку, которые добывались на месте при рытье котлованов. Вместо дорогой кирпичной кладки стен применил более дешевый шлакобетон, сберегая дефицитное в наших среднеазиатских условиях дерево, сделал шлаколебастровые переборки и потолки. Сэкономленные таким образом несколько сот тысяч рублей Николай Фомич распорядился использовать на другие нужды строительства. Попробуй-ка, найди что-нибудь. Не без веселого злорадства думал он об упрямом старике из банка. Не впустую я шутил, что твой проклятый характер обломаю. Делами своими обломаю. Никандр Михайлович провел на стройке Каравайного три дня. Везде и на выемке грунта, и на кладке фундамента, и на возведении стен в полном соответствии с инструкцией провел контрольный обмер. Лазил по чердакам, проверяя стропильную систему, и чуть ли не каждую стойку, каждый прогон ощупал руками. Все ли закреплены скобками, везде ли поставлены подкосы. «Ну, как там наш ревизор?» – между делом спрашивал Николай Фомич. «У прорабов или десятников роится как рот!» – смеялись те. Они ведь тоже были наслышаны о характере Туликова. И ищет. Ну-ну, пусть пороется благодушно, басил Николай Фомич. Только, боюсь, понапрасну испачкает мелами пылью свои аккуратные брючки. Да еще, гляди, пенсне потеряет. На четвертое утро Каравайному доложили. Ревизор в пятом цехе полы велел переслать. Углядел, черт, глазастый, покатость. Николай Фомич поморщился. Эх, мелочной человек. И большая покатость до каких-нибудь пять сантиметров. Ну, будет вам вперед наука. Проверяйте лучи, на и прораб. В полдень пришли сказать. Оконные проемы рулеткой замерил. Говорит, диагонали не равны. Блох ищет досадливо, прищелкнул языком Николай Фомич. Косина большая. Три четверти сантиметра. Можно бы и не исправлять. Да черт с ним, лучше по пустякам не связываться. К концу дня посыльные стали прибегать чаще. Говорит, подоконные доски неправильно лежат. Что же они? На дыбы встали? Да нет, уклончик. Не в комнату, а к рамам. Но он и придрался. Во время мытья стекол, говорит, будет скапливаться вода. Может, вкладку просочиться и лет через двадцать стену размыть. Николай Фомич не вытерпел. Стукнул кулаком по столу. Эх! Придира окаянная. Да через двадцать лет нас с ним на свете не будет. Мы ему тоже внушали. Ну, а он? А он, говорит, древние египтяне много веков назад умерли, а пирамиды до сих пор стоят. Новый гонец сообщил. Покраску полов не хочет оплачивать. Шпаклевка, видите ли, проглядывает. Глазу неприятно. Николай Фомич не на шутку рассердился. Так это же цех, а не спальня. Разъясняли? А он твердит свое, и жить, и работать надо в красивой обстановке. За пятнадцать минут до конца рабочего дня Никандр Михайлович явился к Николаю Фомичу. пришел уведомить вас, что ревизия окончена. Усаживаясь в предложенное кресло, проговорил он и смахнул красиво отточенным ногтем пылинку с борта пиджака. Николай Фомич силой передвинул на столе тяжелое преспапье из уральского камня. «Знаю!» Слышал. Блошек ловили. Никандр Михайлович поправил пенсне, сказал внушительно. Малое является частью большого, большое зависит от малого, часть и целая суть едино, придется акт составить. Составляйте, вам за это деньги платят, буркнул Николай Фомич. Вам тоже деньги платят за то, чтобы вы строили. А я что же раздраженно перебил Николай Фомич, в бирюльки играю или как? А вы, извините за выражение, в героях привыкли ходить. Прыг, скок завершил объект на один бок. Послушайте вы, осторожнее на поворотах. Никандр Михайлович спокойно продолжал. Начальство радо, быстро сделано, банк доволен перерасходов нет, а то, что мелочи рабочему человеку потом глаза будут мозолить. Ну хорошо, ну я же велел переделать. Сердясь и все же чувствуя правоту Туликова, прервал обличение Николай Фомич. Больше что у вас ничего нет, надеюсь. Напрасно надеетесь. «Запасики придется реализовать». «Какие запасики?» — поперхнулся Николай Фомич. «А вот те самые, которые вы за счет экономии изволили сделать». «Я сэкономил, я и истратил», — резко сказал Николай Фомич. «Свои собственные?» — Сузив в глаза, спросил Никандр Михайлович. «Вот что выдавил Николай Фомич хрипловато, будто кто-то сжал ему горло. Там нет ничего лишнего». «Все это мне потребуется!» Никандр Михайлович постучал костяшками пальцев по стеклу на столе. «Я подсчитал. Все это вам потребуется через 4-5 месяцев. А по инструкции, исходя из вашего объекта работ, вы можете создавать запас материалов на полтора, ну максимум на два месяца». Николай Фомич вскочил со стула. «Я строитель, а не канцелярист! Вы слышите?» Я не бумажки пишу, а реальные объекты строю. И с инструкцией мне не всегда есть возможность читаться. Простите, Никандр Михайлович развел руками. Простите, но инструкция – это закон. А закон равно обязателен для всех. Да, но через 4-5 месяцев этого оборудования может не оказаться в сбытии. Что же мне тогда? Затягивать сроки сдачи объекта? Никандр Михайлович проговорил невозмутимо. А в эти четыре месяца именно этого оборудования не хватает на каких-то других объектах, которые по плану должны быть завершены раньше вашего. Гордый завершитель объектов вышел из-за стола и, протягивая обе руки, направился к Туликову. Никандр Михайлович, дорогой, милый! Туряков слегка нахмурился. «Уважаемый Никандр Михайлович!» поправился Николай Фомич, опуская большие и такие бессильные теперь руки. «Но вы же взрослый человек, отец семейства, вы же знаете, какая хорошая хозяйка откажется сделать запас, если ей подвернется вещь, которая пригодится в будущем!» Никандр Михайлович тоже встал, откинул голову, привычным движением руки поправил бородку, произнес раздельно, глядя Каравайному в глаза. «А на каком основании, уважаемый Николай Фомич, вы изволите полагать, что наше советское государство – плохая хозяйка? Почему вы считаете возможным подрывать нашу строго плановую систему?» «Да это не человек, а ходячий параграф!» У него не мозги, а инструкции. Рулетка вместо сердца бушевал Николай Фомич после того, как Никандр Михайлович, пообещав завтра принести на подпись акт ревизии, ушел со стройки. Ему не памятник при жизни ставить, живым в землю закопать. В дверь осторожно постучали. «Войдите!» – крикнул Николай Фомич. На пороге показался десятник, низенький тучный мужчина с багровыми щеками и блестящей лысиной. Вот э, ревизор потеряли, сказал он, еще от двери, протягивая каравайному какой-то плоский черный предмет. Голову бы он свою здесь потерял, проворчал Николай Фомич, не глядя на находку. Отдайте ему завтра, он здесь будет часов двенадцать. Десятник смущенно переступил с ноги на ногу. Ну что такое, спросил Николай Фомич. Мы думали, может, вам интересно будет посмотреть. Это записная книжка. «Чего ради я буду чужие записные книжки смотреть?» – изумился Николай Фомич. «Уберите, пожалуйста, и вам не советую». Мы бы не глядели, да она раскрытая в подвале на полу лежала. Видим цифры какие-то. Думаем, может, важное что? «Как? Одни только цифры? И никакого текста?» Невольно протягивая руку книжки, спросил Николай Фомич. «Дату поставит?» Слово «два» напишут, а дальше все исчисления. Николай Фомич отдернул руку. Этот крахобор, наверное, свои домашние расходы подсчитывает. Для расходов, таинственно прошептал десятник, и я хочу сказать, для частных расходов, цифры чересчур великоваты. Самая маленькая – двадцать-тридцать тысяч рублей, а где итоги подбиты, и сотни тысяч значатся. Николай Фомич с интересом развернул аккуратную, без склякс и помарок, записную книжку. «Там строительные объекты, названы еще более таинственно», – прошептал десятник. «Вижу, вижу», – после долгого молчания задумчиво ответил Николай Фомич. «Это интересно, это очень интересно». «Ах, черт! Ну и старик!» Ну и недреманное око. В записной книжке страница за страницей тянулись длинные ряды цифр. Инженер Туликов после каждой ревизии строительного объекта заносил на память себе суммы, которые он заставил сэкономить на том или ином виде работ. 31 декабря каждого года Никандр Михайлович подводил итоги. Получались цифры... С четырьмя и даже с пятью нулями. Сбоку от этих цифр четким каллиграфическим почерком было выведено ⁇ Сэкономленная сумма ⁇ равна стоимости типовой районной гидроэлектростанции, или равно стоимости типовой школы десятилетки, или равно проектной стоимости, районного дома культуры. Возвращаясь поздно с работы, Николай Фомич велел остановить машину у дома, в котором жил инженер Туликов. На его звонок вышла немолодая женщина с гладкой прической и усталыми озабоченными глазами. «У вас что-нибудь срочное?» Встревоженно спросила она, услышав, что незнакомый, внушительный человек в скрипящем кожаном пальто хочет видеть инженера Туликова. «Как сказать, не очень», — замялся Николай Фомич. «Видите ли, Никандр Михайлович спит. Он пришел сегодня очень утомленный и расстроенный. Мне бы, знаете, не хотелось будить его без особой нужды». «Нет, нет», — поспешно проговорил Николай Фомич. «Я зайду как-нибудь в другой раз, непременно зайду». Вы, вот что, скажите, был Каравайный. Строитель Каравайный велел кланяться и просил извинить за резкость. А пока вот это передайте ему, пожалуйста. Он случайно обронил на нашем объекте. Проводив гостя, Агриппина Клементьевна рассеянно взглянула на предмет, оказавшийся у нее в руках. Это была знакомая и в то же время такая таинственная, Записная книжка. Читали чужие люди. Почему бы жене не посмотреть? Раз в жизни, подумала Агрипина Клементьевна. Она опустилась на стул прямо в кухне у стола. Нерешительно, точно боясь обжечься, открыла первую страницу. Как и Николай Фомич, Агриппина Клементьевна долго разглядывала книжку. Потом неслышными шагами вошла в комнату Никандра Михайловича. С каким-то новым выражением вгляделась спокойное, строгая даже во сне лицо мужа. И ей вдруг захотелось погладить его по голове, как давно когда-то, в молодости. И в то же время совсем иначе, нежно, по-матерински. Но она сдержалась и только осторожно поправила клетчатый плед, На груди Никандра Михайловича. Минуту постояв, она также тихо вышла, положив на тумбочку изголовья кровати записную книжку в шагреневом переплете. Страницы ее были раскрыты.